Третий день турнира девяти школ. Утром проходил отборочные и финальные этапы парного сбивания щита парней и финал парного разрушения ледных столпов парней. Сейчас была середина третьего финального матча сбивания щита. За первое место боролись первые и третьи школы. Победитель этого матча выиграет парное сбивание щита парней. томецко поднял щит, затем ринулся вперёд. Игроки третьей школы, по предыдущим матчам поняв, что оба игрока первой школы ближнего боя, всегда держались от Кирихары и Томицки на расстоянии. Эффективные быстрой, дистанционной магии было сильное вмешательство на площади, а не узкое вмешательство, создаваемое Томицкой. По крайней мере, так считали игроки третьей школы. По правде, они держались на расстоянии из-за контактного пирования заклинания. Игроки третьей школы атаковали издалека сжатым воздухом. Ударная волна, высвобожденная из щита Томицки, взорвала сжатый воздух, превращая его в простой сильный ветер. Заклинание состояло из магии движения «Покой» и производной от магии ускорения «Взрыв» — это было не радикальное ускорение для уплотнения массы, а изменение, где газом, которые прямо соприкасаются со щитом, даётся вектор ускорения перпендикулярной поверхности щита. Покой нужен был для того, чтобы избежать отдачи. До того, как началась тренировка к турниру девяти школ, Томицко не мог изучить атаки воздухом, которые были популярны среди пользователей современной магии. Такой тип магии в большинстве своём требовал непрерывного поддержания воздуха в вжатом состоянии до тех пор, пока он не достигнет эффективного расстояния стрельбы или не коснётся противника. Томитска, который был не в состоянии контролировать магию дальше своих рук, не мог отрицать, что в некоторых областях он не очень хорош. Однако быть совершенно не в состоянии научиться такой магии – на самом деле проблема сознания. Пока волшебник на земле, воздух повсюду, даже возле рук. Если ускорять воздух близ руки, управление на дальнем расстоянии было не нужно. Примером может быть удар маха-соваки. Просто масса уплотнённого воздуха, окружающего кулак, выталкивает остальной воздух при контакте. Заклинание ускорения части тела. Нет, всего тела без временного лага до скорости звука, двигая уплотнённый воздух на звуковых скоростях. Жестокое предложение. Но удалённый контроль процесса выстрела ударной волны вовсе не работал бы. Татца, выполняющий также роль тактика, разработал теорию. Но усилиями Хиракавы Чиаки была разработана последовательность активации воздушного взрыва, который мог использовать Томицка, и оптимизирован КАТ. Чиаки была более умелой в аппаратном обеспечении КАТ, нежели в программных последовательностях активации. Она, конечно, знала, как регулировать последовательности активации, но и плохо давалось их изменения. Но, услышав от Томицки общее представление о воздушном взрыве нулевого диапазона, Чиаки, под ежедневным руководством профессора Дженнифер Смит, преодолела свою слабость, и успешно переделала последовательность активации воздушного взрыва, которую Томицко мог легко использовать. Можно сказать, что благодаря Чиаки, Томицко нулевого диапазона смог использовать воздушный взрыв. Кирихара, беря пример с Томицки, который сносил атаки третьей школы, ринулся вперёд. На ринге Томицко находился в середине, пара третьей школы на краю, а Кирихара вклинился между ними. Затем он опустился на одно колено и ударил ринг щитом. Секунды позже ринг затрясло. Наряду с контрвибрацией вследствие удара по рингу была активирована магия контроля частоты вибрации. Вибрации в центре были сильнее. Однако они сильно повлияли психологически на пару третьей школы, которые стояли на краю. И если они упадут с ринга, проиграют. Их сознание сосредоточилось на том, чтобы устоять на ногах, а не отвлеклись от Кирихара и Томицки. Этой брешью грех было не воспользоваться, применив магию ускорения на себе, Томит скоринулся вперёд мимо Кирихары, протаранив одного из игроков третьей школы щитом. На этот раз это была его специальность — взрыв, влияющий на твёрдые тела. Второй партнёр третьей школы не успел осознать, что партнёр упал за ринг, Кирихара вонзился в его щит краем своего щита. Это был вариант звукового меча. Щит игрока третьей школы не раскололся, он рассыпался на кусочки. И даже без второго раунда победа парного сбивания щита парней досталась первой школе. Кирихара взял таймитскую за руку и поднял её высоко. У ринга, на стульях персонала, Чаки радостно хлопала в ладоши. На ней постоянно был кислый вид, потому что тацу сидела рядом, но, видно, даже это было забыто. На третий день первая школа взяла третье место парного разрушения ледных столпов среди парней и первая девушек. На сбивание счета парни заняли первое место, но пара девушек выбыла из отборочного этапа. Такой результат был неожиданным, но они были в группе с третьей школой, которая в конечном итоге одержала победу. Если бы они в том матче победили третью школу, то, наверное, превзошли бы самих себя. Столь ожесточённым был бой. Но что сделано, то сделано. Третья школа на сегодняшних соревнованиях оказалась второй, разрыв в очках который в конце второго дня был 40, сейчас оказался 100. За обеденным столом даже пара, которая выиграла, была с мрачным настроением. Но, Шизуку, поздравляю с победой! Но со способностями Шизако это было ожидаемо!» «Ага-ага! Поздравляю, Шизако!» На ночном чаепитии у рабочего трейлера слова похвалы лились как из ведра. «Спасибо, все!» Сколько бы раз не хвалили, это всё равно радует. Шизако чуть склонила голову. «Завтра очередь Миюки, да?» Немного смущенно, но великолепно, как и всегда, она перевела внимание на Миюки. «Ага, я тоже постараюсь!» Не подшучивая, без каких-либо тонкостей, Миюки ответила решительной улыбкой. «Думаю, будет лучше, если ты не будешь так думать. Если ты сосредоточишь все усилия на этом, можешь попасться в западню там, где меньше всего ожидаешь». «Невозможно, чтобы какие-то ловушки победили Миюки, верно ведь?» «Полагаю, самое важное — это следить за тем, чтобы не сделать фальш -старт. Это величайшая западня!» «Боже, Субару, Эрика, думаете, я и вправду буду такой небрежной?» Субару и Эрика превратили свои переживания в шутку, потому что не поняли чувство атмосферы между Шизыку и Миюки. С небольшим протестом Миюки настроение снова стало спокойным. «Нет, конечно же нет!» Криво улыбнулась Субару. Миюки больше не продолжала. Непринуждённая беседа девушек растворилась под ночным небом, на пяти людей становилось больше, и оно становилось оживлённей. В первый день Эрика не пришла, сказав, что занята, но согласилась прийти прошлой ночью, Похоже, проблем у неё больше не было. Этой ночью пришли также и Сатоми Субару, Сакечи, Эйми. За столом скоро и места не останется. И если придёт ещё больше людей, придётся искать другой стол и дополнительные стулья, хотя тут уже были все девушки со второго года, так что, наверное, никто больше не придёт. О первом чаепитии в команде первой школы узнали на следующее же утро. Эйми и Субару присоединились этой ночью не потому, что хотели не спать всю ночь. «Тем не менее, Эйми, хорошо, что тебе лучше?» «Провести так ночь было бы не очень-то хорошо!» «Я... я не андрю Вовсе нет!» Не то чтобы Субару настаивала на своём, она считала, что это не так уж и страшно, но, увидев, как Эми отчаянно это отрицает, Субару тяжело вздохнула. По её отношению нельзя было понять, в самом ли деле она спокойно, но Субару удалось почувствовать, что Эми тревожится. Субару и Эми остановились в одном номере, они не были настолько близки к группитации как ханока и Шизако, С самого начала турнира вне матчей они в основном проводили время вдвоём. Поэтому, когда Субару ощутила, что что-то беспокоит Эми сама как подруга забеспокоилась и почувствовала необходимость что-то сделать. «Что случилось?» Миюки спросила не саму Эми, а Субару. «Ничего не случилось!» Эйми с покрасневшим лицом попыталась встрять, но что-то подобное не могло остановить Субару. «Это Томицка», – пожила плечами Субару и ответила, закрыв один глаз. Миюки, Ханоко и Шизуку выдохнули с понимающим выражением на лице. «Что сделал Томицкакон?» Мизуки спросила сидевшую рядом Шизуку, однако ответила Эрика. «Он, наверное, флиртует с этой лапочкой». «Этой лапочкой?» «С Хиракавой». «Хиракавой Чаки». Похоже, Мизуки наконец поняла, куда клонит Эрика. Однако все еще выглядя неубежденными, они повернулись к Эйми. «Эйми, это Томицкакон. Уверена, он просто выражает благодарность». Вспомнив о том, как Томицко и Чайки на ужине хорошо ладили, хотя Чайки почти всё время была с опущенной головой, Ханока утешила Эйми. «Я ведь сказала, здесь нет никаких проблем!» Эйми настаивала на своём, но Томицко с Чайки видела не только ханока. Шизыку и Миюки тоже их видели, но даже если бы не видели, одного взгляда на лица Субару и Эйми было достаточно, чтобы понять, кто из них больше заслуживает доверия. эйми как он безнадёжен». «Что?» Она правда пытается что-то утаить, раз так предсказуемо отреагировала? Хотя слова шизука были явно провокационными, и это, мягко говоря. «В отличие от Тацу и Сана, Томицка Кунуш слишком наивен. Ты должна всё и разжевывать по буквам!» Объяснила Шизуко, на лице Эйми осталось неловкое выражение, похоже, она не встала в оборону, или скорее это было лицо, показывающее, что обороны вообще нет. Кстати, выражение лица. Тацуя, видимо, не мог решить, какое принять. Возможно, к счастью его беда не продлились долго мастер вдруг телепатически к нему обратилась пикси тация подавил напряжённость и поднялся с нейтральным выражением на лице он запретил пикси использовать телепатию за исключением одного особого случая другими словами этот случай и произошел они сама тация сан там какой-то шум пойду проверю покинув миюки и хаокку с этим оправданием которое можно было понять как угодно та направился прээвэлсэ внутрэ